Глава 34. Выбор В современном бою трудно разобраться, кто прав, кто виноват. В смысле, кто защищается, а кто превентивно нападает, грызя не другу горло, так сказать, не со злого умысла, а для защиты собственного. Потому, чем является истребитель, щитом и мечом, до конца я не выяснил, и с тем незнанием навеки веки вечные сохранился. Сейчас, например, беда для сушек была еще в том, что пришедшие на выручку флота 52-е не были оставлены им на произвол судьбы. Полет страта фортрессов прикрывали палубные истребители. Благодаря парящему в небесной выси Хокаю они узнали о пиратах сразу после активизации их локаторов. Сами смешные группы F-18 и F-14 покуда не шумели. Они прекрасно помнили опыт скоротечного боя прошлого. Это была война! а а не какой-нибудь рыцарский поединок «иду на вы». Мастерское действие из засады по праву считалось вершиной воинского мастерства. Давно миновали времена, когда величайшей заслуга пилота считалось умение сойти с противником в пределы дальности автоматической пушки. Нет, их не сняли с вооружения, хотя одно время тактики-теоретики предсказывали такую пертурбацию. Те модели, на которых это произошло, впоследствии были доработаны. Считалось шиком поджарить вражескую машину на предельной дистанции. Тут возникало очередное противоречие техника тактического свойства. Понимаете, неплохо пустить ракету более чем за 100 километров и спокойно пронаблюдать на экране слияние ее метки с меткой цели. Но только воюя с полными дебилами можно было ожидать овечьей подчиненности вражеской техносферы. В реальности запуск сайдвиндера или чего-то сходного, не мог пройти незамеченным. Боевые лазеры и всяческие пучковые излучатели пока оставались прерогативы фантастических боевиков. И покуда средства поражения довольно сильно отставали от предельной скорости распространения сигналов метагалактики, следовательно, стреляя по врагу издали, вы заблаговременно предупреждали его об опасности. выдарили ему ни секунды, минуты на решение задач уклонения. С другой стороны, сам нападающий, используя дальнодействие, почти всегда застраховывался от опасности. Он мог в тишине и покое сверхзвукового маневрирования подождать результата атаки, а уже по нему решить, что делать дальше. Он мог делать это снова и снова, по крайней мере до полного расхода ресурса. Конечно, можно было пойти в банк сразу попытаться сделать первый выстрел не на пределе, а хотя бы со средней дистанции. Однако чаще всего рядовой летчик освобождался от решения с той сложной тактической дилеммы. При хорошей связи он получал с КП четкое задание и следовал инструкции. В условиях молочного тумана радиосвязь внушала тревогу. В настоящий момент она, благодаря предусмотрительному взаимодействию с наукой, наличествовала. Но кто знал, что могло с ней случиться в следующую секунду? Потому, даже после однозначного приказа, выбор метода уничтожения противника оставался за исполнителем. В данном случае им был командир звена, и американцы запустили фениксы.